Мы вышли из церкви немножко шломлённые. "Нет, сэры", горячился мистер Адамс. "Вы слышали? Если один деловой человек может совершенно серьёзно сказать другому деловому человеку: "Подстук арифмометров и телефонные звонки, что Бог прислал его сюда получить службу, и это рекомендация Бога", действительно принимается во внимание?"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 Патер Коглин построил собственную радиостанцию и рекламирует своего бога с не меньшей исступлённостью, чем рекламируется Кока-Кола. Серьёзно, сэры, европейские религии не подходят американцам.